Глава 33. Водным драконам нельзя верить. Удивительно, но с этим согласны и люди, и остальные драконы. Считается, что 500 лет назад водные первыми сдались в плен в обмен на сносные условия жизни. Так это или нет, неизвестно. Хроники времен драконьих войн велись из рук вон плохо. Однако водные действительно были единственными, кого на протяжении еще двух столетий не запечатывали. Водные драконы приносили волшебнику магическую клятву верности, и это всех устраивало. Но наступили темные времена. К власти пришел грозный король Викторий III, отца которого убил дракон, к слову, огненный и запечатанный. Викторий никого не жалел. Правление он начал с того, что обезглавил всех отцовских советников. А ведь это люди. Что уж говорить про драконов. Именно при нем закрепилась традиция держать этих чудовищ в питомниках, где им самое место. Говорят, к концу правления Викторий загорелся желанием очистить всю Каэлию от драконов, как это давно уже сделали в соседней Астарии, но не успел. Его сверг собственный сын, к тому времени давно совершеннолетний. Запечатанные водные драконы, даже полукровки, долго не живут. Будь они людьми, им бы ставили диагноз «депрессия» — подавленные, слабые, без инициативные. Самые дешевые из драконьих подвидов, потому что бесполезные. Огненные могут охранять. Земляные — строить, воздушные — умилять. Они и правда приятные и податливые, как милые домашние зверьки. Водные нужны магам, только как волшебные батарейки, потому что быстрее других подвидов восстанавливаются после магического истощения. Выпить их досуха практически невозможно. Что дракон за спиной графа Лавлеса именно водный, я поняла только по отчетливому аромату свежести. Так пахнет ручей в лесу, когда ты наклоняешься зачерпнуть из него воды. И еще по цвету волос глаз и чешуи. Все серебряное, как лунная дорожка на морской глади. В остальном же он был совсем не такой, как описывалось в учебниках, ни тощий, не тоскливый и не осунувшийся. Наоборот, высокий, изящный, похожий на танцора балета. И взгляд дракон не прятал. Наоборот, смотрел прямо на меня, очень внимательно, даже оценивающе. Мне от этого было не по себе. Зато его хозяин, граф Лавлес, прямо-таки излучал гостеприимство. Госпожа Стерн, как мило, что вы смогли найти силы и время, чтобы откликнуться на мою просьбу. Мой домашний музей в вашем распоряжении. И раз уж вы все-таки взяли с собой дракона, он может подождать снаружи, в этой галерее. Она осталась от древнего замка, который строили еще основатели моего рода. В ее камни вплетены противоогненные чары. Думаю, если случится казус, вреда поместью он не принесет. Вайден. Покажи дракону госпожи, где лучше всего ее ждать». Граф поймал мой взгляд и улыбнулся. «Если вы не против, конечно. Скоро начнется дождь, и вон там, видите, у входа в яблоневый сад, очень удобный козырек и скамейка. Там вашему дракону должно быть удобно. Вы согласны?» Я невольно посмотрела, куда указывал граф. «Живописный уголок, что-то вроде примыкающей к галереи беседки. Скамейка там и правда была на вид удобная. Рядом даже имелся мраморный столик». Яблони вокруг гнулись под порывами ветра. В воздухе кружились белые лепестки и листья. Приторно, как всегда, перед грозой, пахло цветами. Да, я. продолжить мне не удалось, и Нар придвинулся ко мне ближе, поймал мой взгляд и еле заметно покачал головой. Черная набухшая тучи прорезала молния. Громыхнуло так, что мне показалось, пол под ногами закачался. Благодарю за заботу! Я посмотрела на Лавлеса и улыбнулась. Но не стоит беспокоиться. «У меня есть для вас подарок». В сообщении вы спрашивали совета. «А вот это...» Я вытащила из круглой плетёной сумочки на плече плоскую коробку, словно для карандашей. «Лучшая противопожарная система на рынке. Ее установка займет не больше пяти минут. Если вы не против, я сейчас же ее установлю, а потом мы вместе зайдем в дом. Понимаете, мне неуютно без моего дракона за спиной. Особенно, когда ваш без ошейника и так на меня смотрит». лавлас обернулся, смерил водного взглядом И тот, наконец, опустил голову, как положено. Я выдохнула. А граф наклонил голову, став отчаянно похожим на изумленного ястреба. Взял коробку, распаковал и тихо рассмеялся. «Госпожа Стерн, благодарю. Это очень мило. И неожиданно. Что ж, не буду смотреть дарённому дракону в зубы. Идемте. Начинать ведь лучше с парадного входа». «Только прошу аккуратнее, там древние схемы, и им пять веков, и, признаться, я сам не до конца понимаю их магию». Я кивнула. Родовое имение графа располагалось в пригороде столицы. Лететь до него пришлось около часа. Когда-то это был замок, обнесенный высокой крепостной стеной, но с тех пор его много раз перестраивали, пока не превратили в дворец. Красивый, но сумбурный. Смешение, наверное, всех архитектурных стилей на свете. По крайней мере, всех, что я знала. Внешняя галерея была выдержана в строгом классическом стиле. «Привет, древности кстати, драконы». Говорят, это они любили прямые линии и четкую геометрию форм. А вот лестница, ведущая из галереи к парадным дверям, оказалась в стиле барокко. Вычурная, изогнутая, с мраморными узкими ступенями и коваными перилами, в рисунке которых повторялся один и тот же сюжет. Два здоровенных мужика тянут в разные стороны глазастый канат с обвисшими крыльями. Это были, конечно, братья Лав и Лес давшие начало роду лавлесов. И тянули они не канат, а дракона, которого якобы умертвили голыми руками за насилие над их сестрой. Этот мотив повторялся в поместье повсюду — на каменных плитах двора, на флюгерах, воротах. Наверное, ему полагалось вселять в гостей трепет, но мне от него было смешно. Какими бы великанами ни были те братья, вряд ли они справились с драконом голыми руками. И уж точно не тянули его как канат. Девиз лавлесов был «Умертвляем чудовищ». А мне казалось, стоило сказать иначе. «Убиваем драконов максимально идиотским способом». Или нет, врем, что убиваем драконов максимально идиотским способом. «Прошу», — сказал граф, распахивая передо мной массивные, украшенные орнаментом со все теми же братьями Лавом и Лесом, двери. «Только я должен войти первым, госпожа Стерн, если вы собираетесь колдовать. Прямо у вас под ногами та самая магическая схема». Я свежливой улыбкой кивнула. Схема мне нисколько не мешала. Пока я не напала на хозяина поместья, она оставалась просто рисунком на каменном полу, уже изрядно поблекшим, но все еще красивым. Коричневые, наверняка нанесенные кровью, узоры напоминали вычурные фантазийные цветы. Инар и водный дракон остались снаружи, сверлить друг друга взглядами. Я положила на пол коробку с артефактом, достала из нее плоскую серебряную пластину и настроилась на магическое зрение. Воздух вокруг расцветила паутина силовых линий. Красивая и гармоничная. Я сначала внимательно пригляделась, потом изумленно начала. «Господин, но у вас уже стоит защита?» Мой голос заглушил очередной раскат грома, и шум дождя ливануло, как из ведра. Воздух мгновенно сделался серым и влажным, а от подножия лестницы стал подниматься странный белый туман. Я смотрела на него, задача нахмурясь. А вот Иннар не смотрел. Инар сорвал ошейник, а точнее артефакт иллюзии, который мы под него замаскировали, уверенное, что один-то тем более теоретик, это не целый дворец, ничего страшного, обманется. Ошейник растаял, как дым, а Инар бросился ко мне. Нас разделяло не больше пяти шагов, он бы успел, если бы не проклятый дождь. Это же вода, и водный дракон может управлять им, как пожелает. Промокший до нитки Иннар был отличной мишенью. Его окутало ни то туманом, не то паром, и в шаге от меня подняла в воздух, скрыв от глаз. Еще одна молния прорезала тучи рявкнул гром. Я поймала движение сбоку, Лавлес тоже колдовал. Я не понимала происходящего, не могла поверить, что это не сон, но Инар еще год назад заставил меня выучить последовательность действий на такой случай. Если на нас напали. «И я не в состоянии помочь. Тянись к моей магии, бери сколько нужно и бей, не раздумывая!» Он настаивал, чтобы я тренировала боевые заклинания из тех, что даются и артефактору. Мне это не нравилось, но Инару прям и умеет добиваться своего. Очень помогли бабушкины записи. И сейчас я атаковала машинально. Опять громыхнула. Водного дракона отшвырнула к подножию лестницы, ступеньки вокруг окрасились кровью. Лавлас рядом со мной рухнул на колени, морщась и держась за голову, а я приготовилась ударить снова, но не смогла. Меня будто парализовало. Руки опустились сами, перед глазами поплыла, в ушах зашумело. Тяжело дыша, я осела на пол, на защитную схему, теперь активную, ведь я напала на ее хозяина. Чертова древняя магия! У меня оставалось еще минута до обморока, Но я понятия не имела, что делать. Нас, артефакторов магии, такого рода не учили. Лавлесс склонился надо мной. Я видела, что из его носа идет кровь. У меня даже возникла мысль, как ею воспользоваться, но сил уже не было. «Простите, госпожа Стерн». Голос графа звучал грустно, как будто ему действительно было жаль. «Вы нас вынудили». «Что?» Это я только подумала, сказать уже не смогла. Язык не слушался. А потом была темнота. Проснулась я в библиотеке. Или всё-таки в кабинете хозяина, потому что большую часть просторной комнаты занимал огромный письменный стол, сейчас пустой. Рядом стояло, словно трон, массивное кресло из дерева, обитого зеленым бархатом. Вокруг тянулись стеллажи, от пола до потолка, поделенные на два яруса узким балконом, добраться на который можно было по винтовой лесенке. Окон здесь не было, но одной из стен занимал внушительный, наверняка старый, возможно, от древнего замка еще остался, камин. Сейчас в нем потрескивал огонь. Время от времени свистело, выпуская воздух полена. Рядом стоял кожаный диван, на котором, закрыв глаза, лежал иннар. Я чуть не упала с такого же дивана, когда рванулась к нему. Голова закружилась, меня замутило. А потом голос графа Лавлеса сказал. «Госпожа Стерн, прошу вас, успокойтесь». Я скосила глаза влево, но ничего не увидела. Скрипнула кресло-качалка, потом раздались тяжелые шаги. Мне помогли сесть, и, судя по запаху морского бриза, это был дракон. Теперь я могла видеть Лавлесса. Он стоял у изящного журнального столика черного стекла, совсем рядом с моим диваном. «Госпожа Стерн, вы, конечно, знаете, что это такое». Он показал артефакт, который держал в руках. Стальной кубик с ячейками, вроде известной детской головоломки. «И знаете, что он не даст мне солгать? Видите, я его активирую». Кубик засветился синим, а граф добавил, «Я не желаю вам зла». Кубик не поменял цвет на алый, значит, это была правда. Я посмотрела на водного дракона. Его силовые линии оказались в полном порядке, в отличие от того же графа. Как будто я его и не била. «Я тоже не желаю вам зла, госпожа». В его голосе слышалось журчание реки, тихое, мерное, непоколебимое. «Я не хотел вас пугать, сожалею». Артефакт по-прежнему светился синим. Я перевела взгляд на Инара. Он лежал очень тихо, совершенно неподвижно. «Госпожа Стерн, пожалуйста, не волнуйтесь. С вашим драконом все совершенно в порядке. Нам пришлось применить снотворное». Граф помедлил и назвал одно из средств, которое используют против драконов в корвесте. «Вы, конечно, знаете, что оно безопасно». Я уставилась на него. «Совершенно безопасно». — повторил водный дракон. — Я сам его однажды пил, и, как видите, жив. Госпожа, мы действительно не желаем вам зла. Я сейчас до вас дотронусь, только чтобы вы быстрее пришли в себя. Вы мне позволите? Выбора у меня не было, я даже ответить не могла, язык не слушался. Дракон осторожно приблизился, потом легко, почти невесомо коснулся моего лба указательным пальцем и тут же отпрянул. Меня как будто окунули в прорубь. Не знаю, ни разу не пробовала купаться зимой, но представляю именно так. Холод и шок. Однако всего на мгновение. Потом дышать стало легче, тошнота прошла, и колдовской паралич начал отпускать, впрочем, не сразу, а постепенно. Сперва я смогла пошевелить пальцами. Потом повернуться на бок и, наконец, дотянуться до сумочки, которая лежала на широком подлокотнике. Когда я достала пистолет и защитный артефакт-усилитель, Лавлес изумлённо поднял брови, а его дракон улыбнулся. «Госпожа», — сказал граф, наблюдая, как я кладу пистолет на колени и надеваю артефакт. «Прошу вас аккуратнее. Вы умеете стрелять?» «Чему я только не научилась за прошедшие полгода. Инар тот еще параноик, поэтому теперь я даже врезать как следует могу. И не только магией». Вместо ответа я прицелилась Лавлесу в плечо, прекрасно понимая, что в лучшем случае смогу его поранить, но точно не остановить. Он же с драконом, вдобавок у себя дома, где защитных заклинаний целый арсенал. Странно, что сумку у меня не забрали, но с пистолетом в руках я чувствовала себя увереннее. Граф поднял руки. «Что ж, госпожа, я понимаю, что представление во дворе вас напугало, но вы действительно не оставили нам выбора. Я ведь просила вас приехать без дракона». «Действительно», — прохрипела я. Голос после обморока звучал, как после затяжной простуды, и был тихий, его легко заглушал треск огня в камине но я продолжила говорить. «Без дракона вы бы справились со мной намного быстрее. Граф, я только что вызвала полицию. Планшет с меня не сняли и от магии не отрезали, а зря. Продолжим этот разговор в суде». «Не вызвали», — спокойно возразил водный дракон. «Я перехватил ваш запрос. Извините, госпожа, но вам придется нас выслушать». Я машинально сместила прицел в грудь водному. Он очень удачно теперь сидел в кресле как раз напротив. «Вы же понимаете, что так меня не убьете, улыбнулся дракон. Я усмехнулась и снова попыталась связаться с полицией. Коммуникатор в ухе молчал. «Госпожа Стерн, я еще раз прошу прощения!» — начал граф. «Но речь сейчас пойдет об освобождении драконов. Согласитесь, говорить об этом лучше без лишних ушей». Я уставилась на него во все глаза. «Чего?» Граф собрался продолжить, но водный дракон поймал его взгляд и покачал головой. Потом встал, вышел вперёд и снял свою печать. Мне показалось, мир встал с ног на голову. Дракон, снявший печать, а, -а, -а дикий, был так же невероятен, как небо под ногами. Я поморгала, но не изменилось ровным счётом ничего, даже рисунок силовых линий. Что-то скрывало дракона от магов и при этом позволяло ему колдовать. Это что-то сосредоточилось на его серебряном пире. Видимая часть печати. А точнее, на замаскированном под нее артефакте. «Госпожа Стерн, не бойтесь», — сказал дракон. «Клянусь, для вас я не опасен». «Как?» — вырвалось у меня. Пистолет в руке дрожал, прицел сбился. «Как? Что это? Покажите!» Дракон протянул мне цепочку с пером. Я положила бесполезно и раньше тоже, но теперь уж точно, пистолет на пол рядом с диваном и впилась в артефакт перо взглядом. «Госпожа Стерн», — подал голос граф, — «если вы согласны...» «Откуда это у вас?» «Госпожа, я вам все расскажу, как только вы согласитесь». «Откуда это у вас? Кто это сделал? Когда?» Я кричала, и у меня было оправдание. Я целый год билась над этим артефактом, и кто-то успел раньше меня. «Да как?» Это было настолько изящное применение формул и не моё, что волосы хотелось рвать на себя от досады. Я была так близка, так близка! Это же работа техномага, но откуда, как? Граф вздохнул. У меня был друг, госпожа Стерн. И она действительно была техномагом, гением. Это ее работа. Я завистливо разглядывала артефакт. Техномаги — огромная редкость, они рождаются хорошо, если раз в столетие. Их путают с артефакторами, но на самом деле техномаги могут работать только с электричеством и крайне редко являются, так сказать, представителями широкого профиля, как я. Перо-артефакт, маскирующая печать, было как планшет, только подзаряжалась напрямую от дракона. Удобно, черт возьми. Вы сказали «Был, друг». Что с ней сейчас? Я могу с ней увидеться? Уверена, у нас нашлось бы что обсудить. Граф посмотрел на спящего Инара и печально улыбнулся. Определенно нашлось бы. Но увидеться с ней нет никакой возможности. Олейна родила и десять лет укрывала от магов сына дракона. А при задержании оказала сопротивление. У меня перехватило дыхание. Ее казнили? Нет, это случилось почти 10 лет назад. А наш принц вернул смертную казнь лишь недавно. Но она отбывает пожизненное заключение на каторге и отрезана от магии. Я вздрогнула, потом все же спросила. «А ее сын?» «А ее сын сейчас во дворце. И это, к сожалению, все, что я смог для него сделать». Лавлес поморщился. «За ним следят. За мной тоже. Моя дружба с его матерью не секрет для службы безопасности. Я позаботился, чтобы его хозяином стал не один из...» Граб запнулся, и его взгляд полыхнул от ненависти, но лишь на мгновение. «Вы понимаете, о чем я?» не так ли, госпожа Стерн?» Я вспомнила комнату с гробами-артефактами, где драконов превращали в магические батарейки, и кивнула. В камине тонко засвистело, выпуская воздух полена. Граф справился с собой и с улыбкой продолжил. «Что ж, госпожа, правильно ли я понимаю, что вы согласны меня слушать и больше не намерены стрелять?» Я сжала перо-артефакт, перевела взгляд на водного дракона, но тот сидел в кресле совершенно неподвижно и посмотрел в ответ мягко, как море по утру во время штиля, когда волны тихо, еле заметно облизывают берег. «Объясните, почему вы напали на моего дракона?» Лавлес посмотрел на водного, тот кивнул и ответил. «Господин Иннар считает вас своей парой, госпожа, а значит, будет защищать вопреки всему». «Даже здравому смыслу и вашему желанию. Если вы согласитесь на наше предложение, вы будете в опасности. Вы же понимаете?» Я выпрямилась. Еще чуть чуть-чуть, и можно будет встать, подойти к Инару и проверить его самочувствие». Я сомневалась, что его удастся разбудить. Корвест славился своими зельеварами, а не боевыми магами. Драконов перед забоем предпочитали опаивать, что называется, в усмерть. «Насколько я буду в опасности?» «И что вы хотите мне предложить?» Лавлес поймал мой взгляд и продолжил. «Госпожа Стерн, нам нужен артефактор, приближённый к королевской семье. Вы невероятно общительны, дружелюбны и сумели найти подход даже к королю. Вам симпатизирует верховный маг, а понравится ему также не просто как его величеству. Это невероятная удача». «Вам нужен шпион», — перебила я. «И это тоже». Кивнул граф. Нам нужен шпион-артефактор. Госпожа Стерн, как вы думаете, кто действительно может изменить положение драконов в этой стране? Чье слово очень скоро будет иметь значение? Принц, разумеется, я ответила, не задумываясь. Когда он станет королем, желания короля священны. Лавлес покачал головой. Ошибаетесь. Его высочество никогда по своей воле не освободит драконов. Вы наверняка уже это поняли, а если нет, то вспомните вчерашний вечер. Свою позицию принц Роберт донес до вас предельно ясно, не так ли?» Я ахнула. «Откуда вы?» Граф снова улыбнулся. «Вас слышали. Ваше счастье, госпожа, что принц взялся вас выгораживать и объяснил вашу ссору иначе. К тому же вы действительно вчера много выпили. Но больше вам подобное повторить не дадут, принц в особенности». «Уверен, у вас с ним еще состоится неприятный разговор». «Но я не понимаю. Его дракон, они же почти на равных, как друзья. Я думала...» «Вы ошиблись, госпожа Стерн. У принца были прекрасные учителя. Ему с детства объясняли важность долга, особенно перед подданными. Не обманывайтесь. Он считает своего Сильвана исключением, а остальных драконов опасными животными». Принц похож на отца больше, чем многие думают, и продолжает его политику. Я склонен полагать, что он действительно с ней согласен. Нет, Роберт помогать не станет. Но кто же тогда? Граф снова улыбнулся, как преподаватель на экзамене, перед тем, как задать наводящий вопрос. А вы не догадываетесь? Его невеста? Да, пока ее нет, но через месяц обязательно появится. И ее, госпожа. «Вряд ли воспитывали так же однозначно, как принца. К ней, будем надеяться, можно найти подход». Я нахмурилась. «Мы даже не знаем, кто это будет». «Увидим», — пожал плечами Лавлесс. «Что еще нам остается? Вы же не сторонница революционных методов, я надеюсь». «Нет». «Я так и думала, иначе бы вы изобретали не артефакт иллюзий, а как ваш друг из Астарии оружие». Я возмущенно уставилась на графа. «Вы следили за мной?» «Разумеется, госпожа, и очень пристально. Открывать свою позицию первой встречной я бы, конечно, не стал. Так вы согласны работать с нами?» Я потерла виски. Руки еще слушались плохо, зато голова теперь буквально кипела. Вот он, тот волшебник дракона Люб, которого я искала. У него есть средства и влияние, он политик. Но могу ли я ему верить? Синий куб-артефакт на столе говорил, что могу. «Зачем вам это, господин лавлас Зачем свободные драконы лично вам?» Граф посмотрел на водного и вздохнул. «Потому что это должно быть сделано, госпожа. Потому что я тоже люблю Каэлию. Но не хочу жить в стране, где процветает рабство и геноцид. Вы со мной согласны? Или ваша вчерашняя пламенная речь принцу была для отвода глаз, и вы просто влюбились в дракона?» Я посмотрела на Иннара. «В дракона я тоже влюбилась. Но вы правы, граф. Это должно быть сделано. Я согласна вам помогать, однако жду объяснений. Слепую я работать не буду. И извинений. Я так и не поняла, для чего было насилие над моим драконом. Граф посмотрел на водного, тот кивнул, прижал ладони друг к другу, как для молитвы, встал и поклонился. Я приношу свои извинения, госпожа, но господин Инар не дал бы нам побеседовать. Он увел бы вас, как только понял, о чем пойдет речь. И одну вас он бы точно не оставил. «Я бы попросил вас отдать ему такой приказ», — добавил Лавлес. «Например, ждать внизу в галерее». «Но объяснить, для чего это, было бы сложно. А говорить правду нельзя. Ведь шепнуть ее вам на ушко, незаметно от дракона, невозможно. У них тонкий слух и прекрасное чувство опасности, особенно у огненных». «Простите и меня, госпожа, но рисковать мы не стали». Я задумчиво переводила взгляд с графа на его дракона. Допустим, но узнал бы он и что? Вы считаете, Инар бы... Что? Донес бы на нас, ответил Лавлес. Не на вас, госпожа Старн, нет. Но на нас точно. У вас умный дракон. И как я понял, дракона любом вы стали благодаря ему. Я повернулась к Нару. Да, но... Он знает, как все это важно для меня, и я думаю смириться рано или поздно. К тому же, разве он сам не хочет быть свободным? Вы ошибаетесь, госпожа. Вмешался водный дракон. Вы рассуждаете как человек. А он дракон, к тому же огненный. И он назвал вас своей парой. Вы носите на шее след от его зубов, а это серьезно. Ваша защита для него важнее всего на свете. Важнее собственной жизни. И точно важнее ваших желаний. Это значит, что в крайнем случае, если бы он решил, что вам безопаснее в тюрьме, он бы вас туда отправил. Я вздрогнула. «Неправда! Инар бы никогда!» «Вы продолжаете рассуждать как человек», — перебил водный. «Скажите, вас не удивило, что господин Инар последовал за вами во дворец? Ведь вашим желанием это не было, верно?» «Да, но он сказал, что беспокоится». Я растерянно нахмурилась. «Разве это не нормально?» «А разве нормально беспокоиться за свою пару на кухне, госпожа Стерн? Вас-то там нет». «Вдобавок, ваш дракон не может не понимать, что, окажись принц или король в опасности, ему придется защищать их, а не вас. Так зачем же господин Инар последовал за вами во дворец?» Я замерла, а водный продолжил. «Затем же зачем и вы, госпожа? Вы отправились во дворец шпионить. Вы искали союзников. Неуклюже, простите, но тем не менее». «Господин Иннар, как я понимаю, прекрасно осведомлен о вашем намерении. Он тоже шпионит. Только за вами. Угадайте, что станет с тем магом, который решит вам помочь». Я поёжилась. «Но, допустим, однако как можно шпионить из кухни?» Водный дракон улыбнулся. «Господин Иннар не менее общителен, чем вы». «Только общается он с драконами. Он следит за вами, госпожа. Не сам или не только сам, но следит». Я посмотрела на Инара. Мне не хотелось верить, но звучало очень правдоподобно. Да, Инар так мог. Он не раз просил меня передумать и не раз поступал вопреки моим желаниям. Статус дракона Люба был просто вишенкой на торте. «Госпожа Стерн, прежде чем мы начнем обсуждать наши дальнейшие действия, я вынужден просить вас держать все сказанное от вашего дракона в тайне», — сказал граф. «Теперь вы понимаете, почему, верно?» Я медленно встала с дивана, подошла к эннару взяла за безвольную руку, потянулась к его магии. Нар глубоко вздохнул и слабо улыбнулся, словно почувствовал меня сквозь сон. «Понимаю, граф». Но у меня есть предложение получше. Скажите, этот замечательный артефакт, маскирующий драконью печать, у вас всего один? Граф неожиданно улыбнулся, широко и искренне. Два, госпожа Стерн. Алейна сделала второй для сына, но не успела им воспользоваться. Я собирался предложить его вам, если вы откажетесь лгать вашему дракону. Вы действительно хотите его освободить? Да, и сегодня же. Граф кивнул. Тогда напомню, что в столице это делать опасно. К тому же, когда с дракона снимают печать, он превращается в громадного летающего змея. Очень большого, госпожа Стерн. Я могу предложить вам этот дом. Здесь хватит места. Благодарю, но не стоит. У меня тоже есть прекрасный дом в горах, где места достаточно, и он прекрасно защищен от чужих глаз. Только лететь туда часа три, поэтому давайте не будем задерживаться, граф и снизим уровень официальности», — добавил Лавлес. «Меня зовут Генри». «А это Вайден», — он кивнул на водного дракона. «Я устроилась на полу рядом с диваном Иннара, не отпуская его руки. Очень приятно, Эльвира». «Так что вы намерены делать?» «Вечером я отправила его высочеству официальный запрос о выходных по болезни. Дескать, мое моральное состояние таково, что я нуждаюсь в коротком отпуске». Принц ответил быстро и даже не стал просить подтверждающие документы, просто сухо и коротко уведомил, что мне нужно быть во дворце через три дня, а до этого времени я могу поправлять свое здоровье, сколько мне вздумается. Верховный маг, которого я поставила в копию отправления, это подтвердил, а еще пожелал мне скорейшего выздоровления и написал рецепт укрепляющего травяного настоя, который при отравлении и после похмелья очень действенное средство. А в заключение добавил, что его величество вас очень ждет. Я решила подумать об этом позже. В академии меня тоже отпустили легко. Зачеты я теперь сдавала вместе со Свеном досрочно. Курсовой проект давно защитила, а работу во дворце засчитали как практику. Хорошо быть отличником. Очень удобно. Напоследок я предупредила родителей и Тео, где меня искать, если очень понадоблюсь. Но лучше не стоит. У нас с Энаром романтический отпуск. И ночью уже была в моем уютном, одиноком домике в горах. Помимо него бабушка владела огромным, совершенно неухоженным садом, который защитила так, словно по всему периметру зарыла сокровища. Это общая черта, наверное, всех боевых магов. Они пекутся о собственной безопасности, приватности и неприкосновенности жилья так, словно напасть на них могут в любой момент. Такая вот профдеформация. Например, мы, артефакторы, точно так же тщательно защищаем свой планшет и носим амулеты даже в гости, пусть это и не очень вежливо. Сейчас все это было мне только на руку. Я немного подновила сеть заклинаний, напитала силой парочку артефактов и раз пять проверила, чтобы все это работало, ведь надеть на Инара сразу фальшивую печать не получится. Выброс силы при снятии печати настоящей будет такой, что электроника в радиусе 5 метров от дракона просто сгорит. Планшеты и коммуникаторы я убрала в сейф по этой же причине. Лавлес и Вайден подробно описали мне, как это будет происходить, но я все равно волновалась. Хуже всего было то, что действовать приходилось без согласия Инара которое он никогда бы не дал. Я чувствовала себя виноватой, когда левитировала его из кары в сад на траву. До этого я убедилась, что она мягкая, и дракону должно быть на ней удобно. «Проверьте, чтобы противопожарная защита работала», — настаивал Лавлес. «И забудьте про мебель. Не нужно кушетки или даже настила или что-то вроде. Никаких покрывал и подушек, потому что когда ваш дракон обернется змеем, все это будет совершенно не нужно». Действительно, диван или кровать просто сломаются под его весом, а покрывало, учитывая изменившиеся размеры дракона, станет как носовой платок, это я понимала. Ветер шелестел в лесу за оградой, где-то неподалеку сладко пел соловей. На безоблачном небе ярко сияла полная луна, в горах дождя сегодня не было. Я села рядом со спящим наром, магия обесточила дом, Еще раз убедилась, что никакой электроники, включая артефакт техномага, поблизости нет. Потом в десятый, кажется, раз проверила защитные заклинания. Вдохнула поглубже, выдохнула. Пахло молодыми травами, полевыми цветами и немного дымом. Инар спал по-прежнему тихо, неподвижно, словно погрузился в глубокое забытье. Я погладила его волосы, потом наклонилась и осторожно поцеловала в щёку. Вайден сказал «Это хорошо, что Инар под действием зелья». «Оно как анестезия Эльвира, ведь когда ломается печать, дракон испытывает невероятную боль. Я тоже пил это снотворное, когда Генри собрался избавить меня от печати. И я благодарен ему за свободу, конечно, но и за то, что все прошло практически незаметно». Алавлес добавил, что так последствия снятия печати слабее, потому что от боли освободившийся дракон обращается к своей стихии. «Так вы точно будете уверены, что если произойдет сбой в защите, он вас не сожжёт», — добавил граф. Затаив дыхание, я потянулась к печати Иннара. Руки дрожали. Следовало всего лишь сломать видимую часть, перо. Даже обычный человек справился бы, ничего сложного. Но мне было очень страшно. Я прекрасно осознавала последствия. И даже если все пройдет хорошо, то есть служба безопасности и маги ничего не узнают, Инар не скажет мне за это спасибо. И еще я перестану быть для него избранной, истинной парой, хоть кем-то. Чтобы он сам не думал, чтобы не говорил, я то знала, все дело в печати. Это наша связь на магическом плане, напоминающая канат, настолько она была сильной. Она из-за магии. Я собиралась порвать ее. И больше не будет ничего. Я перестану хоть что-то для него значить, возможно. Он захочет уйти и больше на меня даже не посмотрит. Его любовь растает, как дым, а моя останется. Я очень глупо, совершенно безрассудно позволила себе привыкнуть к нему, хотя прекрасно понимала, что однажды так или иначе это закончится. Он встретит свою настоящую пару, или я освобожу его, и он уйдет. И вот этот момент настал. На мгновение мне захотелось все прекратить. Ведь так просто подождать, когда Инар проснется, Приказать ему забыть про Лавлеса, как будто ничего и не было. Все останется как прежде. Поцелуи по утрам, кофе, объятия и заверение, что никто для него не важен так, как я. Почему нет? Мы же вместе счастливы. Ему со мной хорошо, он сам так говорит. Так зачем все это? Я вдохнула поглубже. Потом посмотрела на Инара и, чувствуя себя так, словно шагая в пропасть, сжала его золотое перо обеими руками. Инар глухо застонал сквозь стиснутые зубы. От страха я чуть было все не прекратила, но вовремя опомнилась. Перо поддалось не сразу. Наверное, печать накладывал сильный, умелый маг, и она держалась, даже когда я мысленно колду и обозначила свои намерения совершенно ясно. Потом по силовым линиям пробежала дрожь, а Инар, наоборот, застыл, и перо сломалось. «Меня отбросило аж к калитке!» А невидимый обычным людям купол защиты прогнулся, словно внутри взорвалась граната, однако выдержал. Полыхнуло, впрочем, так, что когда огонь спал, я удивилась, увидев нетронутую траву, лишь слегка примятую под весом лежащего на ней существа. Это все еще было нар. Хотя ничего человеческого в нем не осталось. Одна его лапа оказалась больше, чем вся я, и, высив ширь. По золотой чешуе пробегали огненные всполохи, из ноздрей вырывались облачка пара такого горячего, что я даже подойти ближе не могла. Обожглась бы, пусть и с защитным артефактом. Над громадной змеиной головой возвышались золотые рога, а шипастый гребень спускался по мощной шее вниз, к спине и дальше, к длинному хвосту. Из древних текстов о драконах, которые читала в этом году тоннами, я знала, что и рога, и шипы, и костяная золотая игла на конце хвоста ядовиты. Глаза дракона были закрыты, он все еще спал, если верить Вайдену и Лавлессу, так будет до рассвета. Наверное, это хорошо, потому что у меня есть время привыкнуть к его новому облику и найти слова в свое оправдание. Я понимала, что когда Инар проснется, он будет зол. И одно дело, когда зол — влюбленный в тебя парень, но совсем другое — огромное огнедышащее чудовище, которое ничто с тобой не связывает. Ничто ведь? Я опустила взгляд на грудь. Ни нити, ни каната, ничего не было. Да, я не ошиблась. Никакой пары. Это все была печать. Теперь для инара я никто. Золотой дракон шумно выдохнул очередное облако пара, по его телу пробежали последние струйки огня и погасли. Сейчас сад освещала только луна, уже подбирающаяся к светлой полоске на горизонте. В лесу снова запел соловей, три раза проухала сова. Я закрыла лицо руками и позволила себе истерику, которую новый Инар, чужой Нар, ни за что не должен был увидеть.